Глава 15. Энергия ключ ко всему. Хотите узнать настоящий секрет, как выполнять 12-часовую работу за 8-часовой рабочий день? Увеличить количество времени нельзя. Количество энергии можно. Что, если главный секрет управления временем кроется вовсе не во времени? В конце концов, что бы вы ни делали, в вашем дне все равно останется 24 часа и не минутой больше. На самом деле, когда люди говорят об управлении временем, они просто хотят успевать делать больше при меньшем уровне стресса. И настоящий секрет, как этого добиться, — это, Сутьей в том, чтобы максимально увеличить свою энергию. Я решил раскрыть вам эту тайну только в конце книги, потому что в начале вы бы не поняли, о чём идёт речь, и пропустили бы эту ключевую главу. Но повторяю, это и есть самый главный секрет управления временем. Нас Red Bull. A. Бывает ли, что читая книгу, вы по несколько раз перечитываете один и тот же абзац, потому что никак не можете вникнуть в его содержание? Бывает ли, что у вас никак не получается сосредоточиться на работе над важным отчётом, и вы постоянно уноситесь куда-то мыслями, теряя драгоценное время? Бывает ли, что во время мозгового штурма вы не способны придумать ни одной мало-мальски хорошей идеи? Вы чувствуете себя сонливым в течение 1-2 часов после обеда? Насколько вы продуктивны в это время? Наконец, вы когда-нибудь засыпали за рабочим столом, а в ходе совещания? Если вы ответили утвердительно на большинство этих вопросов, значит вы знаете на собственном опыте, что наши уровни физической, психической и умственной энергии меняются в течение дня. и это оказывает непосредственное влияние на нашу продуктивность. От первого лица. Не жертвуйте сном. Рано или поздно недосып сделает своё дело. Ваши запасы энергии истощатся, и вы заболеете. О каких высоких результатах может идти речь? Уилл Дин, член канадской команды по гребле, участник олимпийских игр Знаете ли вы, что в Соединённых Штатах продаётся более 4 миллиардов банок Red Bull в год? А объём продаж сверхконцентрированного энергетического напитка 5 Hour Energy превышает 600 миллионов долларов ежегодно. Чтобы побороть постоянное чувство усталости, современные люди используют энергетики. Но несмотря на то, что энергетические напитки могут дать кратковременное ощущение бодрости, Они не позволяют справиться с хронической усталостью мозга, к которой многие из нас настолько привыкли, что считают её нормой. Как Моника Леонилли повысила свою продуктивность в 6 раз? Я писатель. Я пишу медленно, и это проблема, потому что я зарабатываю этим на жизнь. Примерно год назад я стал отслеживать свою продуктивность и обнаружил, что в среднем я пишу 500 слов в час. Большинство профессиональных писателей успевают написать за то же время в 2 раза больше. Чтобы повысить свою продуктивность при написании книги, которую вы сейчас слушаете, я решил наладить более эффективное управление своим писательским временем. Я составил список всего того, что мне нужно было написать в ближайший период. Я ранжировал эти задачи по приоритетности и выделил ежедневный блок времени для работы над этой книгой. Я свёл к минимуму все отвлекающие факторы и стал чаще говорить нет, чтобы получить несколько дополнительных часов в неделю. Я привлёк помощников для выполнения некоторых исследований для этой аудиокниги. Все эти меры безусловно помогли мне, но не настолько, как мне бы хотелось. Но потом я заметил, что мне лучше всего пишется в 8:00 утра. Дети ушли в школу, я чувствую себя выспавшимся и свежим, а выпитый кофе даёт мне заряд бодрости. Мои наблюдения показали, что в эти утренние часы я пишу в среднем 750 000 слов в час. В дневное время, когда мой ум немного устаёт от сосредоточенной работы, и я уже начинаю думать о вечерних мероприятиях, Моя продуктивность резко падает до 250 слов в час. Да, моя средняя продуктивность составляет 500 слов в час, но её уровень существенно разнится в зависимости от моего уровня энергии в разное время дня. От первого лица. Я знаю, когда я должен заниматься самыми важными вопросами. Утром Когда моя работоспособность немного снижается после совещаний и подкастов, а когда я могу совершать только относительно автоматические действия после обеда. Моя цель не охватить максимальный объём задач, а подобрать идеальное время, когда я нахожусь на пике или на спаде своей работоспособности, под те дела, которые мне нужно выполнить. Джонни Труант, один из ведущих популярного подкаста о самоиздании, соавтор бестселлера Пиши, публикуй, пиши ещё, как добиться успеха в самоиздании, не рассчитывая на везение, автор нескольких художественных книг. Автор книги Пишите лучше и быстрее, Моника Леонель делится тем, как она научилась писать не 600, а 3500 слов в час. Вот её секреты. Когда она начала использовать повторяющиеся циклы: 25-минутный писательский спринт, после чего следовал 5-минутный перерыв, её продуктивность выросла на 50%. Благодаря этим коротким восстановительным перерывам, она смогла поддерживать состояние потока в течение более длительных периодов времени в ходе всего дня. Боли в запястьях и пальцах заставили её сменить рабочие инструменты. Вместо клавиатуры она начала использовать диктофон, что дополнительно увеличило её производительность на 33%. Благодаря использованию диктофона Лионель смогла диктовать свои произведения во время прогулок на свежем воздухе, что повысило продуктивность ещё на 25%. Хотя Лионель не могла увеличить продолжительность своего рабочего дня, она смогла повысить свой уровень энергии. Благодаря чему за то же время она стала делать в 6 раз больше. От первого лица. Очень важно выделять в своих планах время для себя, когда вы можете полноценно отдохнуть и восстановить силы. Кэти Уландер, член олимпийской команды США по скелетону, участница трёх олимпийских игр. Каждый день давайте себе физическую нагрузку хотя бы в течение 1-2 минут, чтобы как следует перекачать кровь в организме. Такие короткие интенсивные тренировки дают отличный заряд энергии и снабжают мозг кислородом. Это всё, что вам нужно, чтобы захватить власть над миром. Эйбел Джеймс, автор бестселлеров, музыкант и ведущий популярного подкаста о здоровом образе жизни. Не жертвуйте сном ради работы. Многие молодые предприниматели считают, что главное поставить на ноги свой стартап, а отоспаться можно и в старости. Однако хронический недостаток сна, который не даёт мозгу возможности восстановиться, упорядочить информацию и тому подобное, лишает их необходимой ясности и остроты ума. Марк Сиссен, автор бестселлера Первичная схема и предприниматель Самые продуктивные люди делают больше перерывов. Тони Шварц, основатель компании Energy Project, утверждает, что человеческий организм и головной мозг постоянно пульсируют, чередуя периоды расходования и восстановления энергии. Его исследования показывают, что людям свойственен естественный энергетический цикл. Каждые 90 минут высокий уровень энергии и концентрации сменяются физиологической усталостью. Наш организм посылает нам сигналы о том, что нам нужно отдохнуть и восстановить силы. Но мы подавляем их при помощи кофе, энергетических напитков, сладостей или же просто задействуем свою силу воли и заставляем себя сосредоточиться на работе, пока наши запасы энергии не иссякнут. Чтобы этого не происходило, Шварц рекомендует прерываться каждые 90 минут в течение дня, выпить стакан воды, подвигаться, перекусить здоровой пищей. Его мантра – пульс, пауза, пульс. Идея пульсации энергии лежит и в основе метода помидора, который сейчас набирает все большую популярность. Эта техника управления временем предложена итальянцем Франческо Чирило, и как мы увидели выше, её использует Моника Леонель. Метод помидора очень прост. Вы устанавливаете таймер на 25 минут, сосредоточенно работаете над одной задачей, над одним помидором, пока не раздастся звонок. Затем делаете пятиминутный перерыв, во время которого нужно встать, подвигаться, выпить немного воды, и затем Повторяете этот цикл. Компания Draugheim Group установила программное обеспечение, которое отслеживало время и эффективность всех её сотрудников. К своему удивлению, руководство обнаружило, что 10% самых продуктивных работников трудились ничуть не больше, чем остальные. Мало того, они делали гораздо больше перерывов. В среднем эти высокопродуктивные люди работали в течение 52 минут. А затем делали 17-минутную паузу. Как мы видим, во всех случаях рекомендуется чередовать сосредоточенную работу на протяжении 25, 52 или 90 минут с небольшими восстановительными перерывами. Вы должны определить, какая продолжительность спринтов и пауз подходит именно вам. То есть какой пульсирующий ритм работы даёт оптимальные результаты. Поскольку наши когнитивные способности снижаются в течение дня, регулярные перерывы позволят вам восстанавливать ментальную энергию и поддерживать высокую продуктивность. От первого лица. Если мне нужно сделать какую-то работу, я предпочитаю короткие интенсивные атаки, чем длительную непродуктивную осаду, когда 80% времени тратится на Facebook. Такие стратегии, как метод помидора, позволяют сосредоточиться на задаче, не отвлекаясь на посторонние вещи и значительно повысить свою эффективность. Джон Рамос, студент отличник в университете Коимбры, Португалия, автор статей для ресурса teststudentpower.com. Что бы вы ни делали, установите таймер. Когда у вас ограниченное время, вы более продуктивны. Лично я использую метод помидора Иэн Клири, основатель сайта о маркетинговых технологиях Razer Social, получившего несколько наград как лучший блог. Я считаю, что могу выполнить любое дело, даже то, которое терпеть не могу, за 25 минут. Для этого нужно открыть сайт tomato-timer.com, он бесплатный, нажать на помидори кнопку старт и приступить к задаче, с которой иначе я бы тянула до последнего. Кристи Мимс Создатель веб-сайта Revolution Reclub, вошедшего в 100 лучших веб-сайтов в сфере карьеры по версии Forbes. Энергия начинается со здоровья. Лучший способ повысить свой общий уровень энергии это, конечно же, заботиться о своём здоровье. Чтобы увеличить продуктивность, вы должны получать достаточное количество сна. Свести к минимуму потребление алкоголя. Свести к минимуму потребление кофеина, особенно в конце дня. Есть больше цельных продуктов и меньше промышленно обработанной пищи. Поддерживать здоровый вес. Пить много воды. Ежедневно заниматься спортом. 20 минут интенсивной ходьбы вполне себе от первого лица. Ежедневные тренировки во время обеда позволяют мне получить заряд энергии для ума и тела.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 тем эффективнее работает моя голова. К тому же, так я принимаю более правильные решения и добиваюсь больших успехов. Джей Т О'Донелл, бизнесмен. Как это применимо? Не позволит ли вам повышение уровня энергии предпринимателю успевать делать больше за то же количество времени и более гармонично сбалансировать свою жизнь? Руководителю выполнять больше за то же количество времени и проводить вечера вместе с семьёй фрилансеру быть более продуктивным в сонные послеобеденные часы студенту делать больше за то же количество времени и избавить вас от необходимости зубрить по ночам во время сессий неработающему родителю эффективнее справляться со своими домашними обязанностями и стать более спокойным Секрет 15. Секрет высокой продуктивности в энергии и концентрации, а не во времени. Как вы можете повысить свой уровень энергии прямо завтра? Бесплатный бонус. Скачать бесплатные материалы можно на сайте masteryourminutes.com.